мы позволяем себе следующую догадку. Не отсюда ли происходит и то недоразумение, на котором основан столь распространенный в середине века обычай производить народы из туманной и едва известной Скандинавии? Если можно назвать, какую страну истинной, а не мнимой вагина Гентиум, так это древнюю Скифию в ее тесном смысле, то есть южную половину России, с прилегающими к ней частью Дунайской равнины и Карпатской областью» здесь еще по известию Геродота обитали столь многие народы. Отсюда они постепенно расселялись на север и на запад. Впоследствии, когда имя Скифии перенесено было на отдаленные берега Северного моря, с этими берегами смешались воспоминания о Скифии как о Древнем Отечестве, и летописцы начали эти воспоминания приурочивать преимущественно к Скандинавии. То же могло случиться с именем Фулы, Есть указания, по которым с достоверностью можно предполагать, что часть Крыма в средние века носила название Фулы, Между прочим, смотрите Кеппина Крымского. Поэтому легко могло иногда происходить смешение в известиях летописцев, что принадлежало, собственно, Черноморью, что относилось к берегам Северного океана, хотя Прокопий в упомянутом рассказе не поясняет, где находился остров Фула. Но из других его известий об этом острове можно догадываться – что он смешивал ее с Скандинавией вследствие уже укоренившегося в то время тяготения летописцев к этой полумифической стране. Гораздо вероятнее предположить, что герулы, если посылали послов, то посылали не в Скандинавию, а на берега Черного моря, где была их прежняя родина и где оставалась еще часть их племени с своим древним княжеским родом. Приведенный нами рассказ о герулах с первого взгляда весьма похож на нашу легенду о призвании князей – Но сущность его оказывается иная. Герулы посылают за князем не к чуждому племени, а к своему собственному, и приглашают правителя не иначе, как из своего древнего княжеского рода. От императора они получают в цари тоже человека своего племени. Но самый мотив призвания, внутреннее неурядица, замечательным образом сходится с нашу легендой. Отсюда мы делаем следующее предположение. Может быть, подобный мотив и не один раз повторялся в преданиях германских и славянских народов с различными вариантами. Может быть, тот же мотив проник и к нам, и возродился в пресловутой легенде о призвании трех варягов для водворения внутреннего порядка. На этот счет мы, конечно, можем делать только предположения, несомненно то, что подобным мотивом северно-русская легенда пытается объяснить начало русской гражданственности, то есть начало русского государства». Этот мотив в общем своем виде, то есть как представление о трех братьях-основателях государства, существовал и на юге в Киеве, но в форме призвания он особенно привился на севере, в Новгороде. Потому что здесь упало на благодарную почву, так как призвание князей было обычным делом для новгородцев. Повторяем, во времена Константина Багринародного этой легенды еще не существовало у Киевской Руси, Иначе он, по всей вероятности, знал бы о ней и передал бы ее потомству точно так же, как Прокопий передал то, что ему рассказывали о герулах. Из одного места Симеона Лагофета, византийский писатель первой половины XI века, видно, что в его время существовало предание о происхождении имени Русь от Росса, когда-то над ней царствовавшего. Это темное предание примыкает к таким же вымыслам средних веков о Чехе, Лехе и Руси о Словении, Руси и тому подобным. Замечательно, что норманисты и этого мифического Роса пытались отождествить с варяжскими князьями. Система осмысления народных имен. Происхождение имени Русь. Откуда же взялось название «Рось» или «Русь» и что оно означает? Пранд говорит, что по наружному качеству греки называют этот народ «русами», Обратим внимание на его толкование. Норманисты, как известно, опираются на пранда в пользу скандинавского происхождения. Следовательно, они должны принять и тот вывод, который в таком случае вытекает из приведенных его слов. Выходит, что руссы получили свое имя от греков, еще живя в далекой Скандинавии. Не будучи даже с ними знакомы, они тем не менее усвоили себе изобретенное для них греками название – Но это название дома у себя в Отечестве они не употребляли, и следов его там не оставили, а приняли его единственно для того, чтобы, перейдя в среду восточных славян, немедленно сообщить им свое имя от финского залива до Тамани и закрепить его в особенности за обитателями Приднепровья. Вот каким несообразностям можно иногда прийти, если положить в основу известия, неочищенное от разных примесей и недоразумений». В своих поисках за началом русской нации нам удалось напасть на целую систему осмысления народных имен».